вода пробиралась в отставшую черепицу на кровле сочилась из трещины и собиралась блестящими каплями на пролочной балке над головой ряэдвайну бойкий дождик хлестал по колокольне по старинному колоколу струился вниз по веревке колокола пропитывал деревянную куклу Подвешенную к концу веревки стекал с ножек куклы, собирался в лужу на выложенном каменными плитами полу у церкви. Кукла была непростая. Она имела отношение к культу. Она символизировала отвратительный, давно забытый образ жизни. Называлась кукла «Малаки». Повсюду, в домах и служебных помещениях приверженцев религии Редуайна, обязательно был подвешен хоть один малаки. Вешать малаки полагалось только определенным образом, обязательно за шею, и узел был предписан строго, скользящая петля палача. И капли, капли с ножек редуайновского малаки. Холодная Капризная весна крокусов осталась позади. Хрупкая, пронзительно-прохладная, волшебная весна нарциссов тоже осталась позади. Настала весна человечества, и пышные кисти сирени возле церкви Редуайна наклонились под собственной тяжестью, как гроздья винограда конкорд. Редуайн вслушивался в лепет дождя, И ему чудилось, что дождь говорит странным чосеровским языком. Он произносил вслух слова, которые слышались ему в говоре струй, словно вторил, не загушая голос дождя. Когда апрель обильными дождями разрыхлил землю, взрытую ростками, и мартовскую жажду утоля от корня до зеленого стебля, на бухли жилки той весенней силы. Чосор, кентроберийские рассказы. Капелька посверкивая, сорвала с потолочной балки, Прочертила мокрый след по левой линзе очков Редуайна И по его круглой, как яблоко, щеке. Время было милостиво к Редуайну, Он стоял на кафедре, похожей на румяного деревенского мальчишку-почтальона, а ведь ему было сорок девять. Он поднял руку, чтобы смахнуть каплю со щеки, и на запястье у него зазвенело насыпанная в голубой мешочек дробь. Точно такие же мешочки были привязаны к другому запястью и копеем ногам а на груди и на спине лежали тяжелые железные пластины поддерживаемые лямками эти вериги представляли собой дополнительный вес назначенному в гандикапе жизни реуайн нес дополнительный вес в сорок девять фунтов и гордился этим Более сильному назначили бы вес побольше, а слабому — поменьше. Каждый сильный мужчина в приходе Редуайна принимал свое бремя радостно и носил его с гордостью на людях и дома. Самые слабенькие и жалкие были вынуждены, наконец, признать, что скачка жизни организована честно. Переливчатые мелодии дождя так чудесно отдавались в пустом храме, создавая фон для любой декламации, что ре продолжал говорить. На этот раз он говорил слова, написанные Уинстоном Найлсом Румфордом, хозяином Ньюпорта. ре собирался повторить под аккомпанемент дождя слова, которые хозяин Ньюпорта написал, определяя свое положение по отношению к священнослужителям, И их положение по отношению к пастве, и положение каждого верующего по отношению к Богу. Реадуайн считал это место своей пастве каждое первое воскресенье месяца. — Я вам не отец, — деклонировал Реадуайн. — Лучше зовите меня братом. — Но я вам не брат. — Лучше зовите меня сыном. — Но я вам не сын. — Лучше зовите меня псом. — Но я и не пес ваш. Зовите меня лучше блохой на вашем псе, но я и не блоха, лучше зовите меня микробом на блохе, кусающий вашего пса, и я, будучи микробом на блохе вашей собаки, всегда готов служить вам верой и правдой, как вы сами готовы служить Всевышнему Творцу Вселенной.